Любезность служит тогда прекрасным орудием для незаметного подчинения среде, и от таких результатов любезного поведения не всегда свободны даже люди с самодеятельным духовным центром. Любезность принимает здесь форму какого-то малодушия, и, как часто встречаются пассивные натуры – у которых эта малодушие становится одним из главных источников их общего мировоззрения. К таким же результатам ведет нередко требование не расстраивать из любезности компанию или, свойственное многим обыкновение, заставлять себя из любезности к собеседнику смеяться на неудачные проявления его остроумия и тому подобное. Во всех этих случаях важно отметить то обстоятельство, что любезность, распространённая таким образом, на сущность проявляемого в общении утрачивает иногда всецело свою социальную целесообразность, внося в общение не уменьшение, а увеличение количества трений. Устраняя эфемерное, или неизбежное формальное требование, любезность порождает в душе такие настроения и неприятные ощущения, которые отзываются иногда роковым образом на самой сущности общения. Возможность избежать сравнительно меньшего по своему значению зла покупается слишком дорогой ценой, осуществлением зла более значительного. Спасая формальную гармонию, Люди вызывают к жизни дисгармонию в содержании, раскол как в пределах индивидуальной души, так и в отношении друг к другу. На почве этих конфликтов вырастает своеобразное явление, характеризуемое обыкновенно французским выражением «бедовый ребенок», «сорванец». Есть люди, чувствующие с особой силой, что в каждом сознательном допущении несоответствие между проявлением и внутренней душевной жизнью лежит что-то сомнительное в нравственном отношении, а иногда и просто недостойное. Всякое введение другого в заблуждение относительно своих внутренних переживаний может при известных условиях переживаться как одиозное, несмотря на то, что Невозможность проникнуть с адекватностью в содержание чужой души является необходимым условием как общения, так и образования самой индивидуальности. Все наше общение движется в пределах множества отгороженных друг от друга душевных единиц, в пределах проявленности и недопроявленности душевного содержания. сказанности и недоговоренности о нем. И все наше представление о других людях является каждый раз своеобразным сочетанием знания и незнания о них, причем адекватность знания исключена с самого начала. Индивидуальная душа формируется лишь благодаря тому, что она при всех условиях общения и взаимодействия остается одинокой, непроницаемо замкнутой, и вывернутость души наружу вместе с полной доступностью ее превратило бы общество в трудно поддающееся воображению органическое социальное единство, наподобие метафизического синтеза Гегеля. И, несмотря на это, а, может быть, именно поэтому, то есть в силу смутного предчувствия этой метафизической возможности и влечения к ней, некоторые люди совершенно не переносят лжи в общении и решают конфликт между искренностью и любезностью категорически в пользу первой. При этом обострение чуткости они переживают в качестве лжи не только все проявления – которых высказывается не то, что есть в душе, но нередко и те случаи, когда известные мнение или настроение совсем не высказывается по известным соображениям. И там, где люди, отличающиеся малодушием любезности, колеблются, выбирают путь компромисса и иногда не могут сделать известного усилия, чтобы высказать другому что-нибудь неприятное, Бедовый ребенок-сорванец порывает с этим сомнительным уклоном. У людей этого типа искренность преодолевает любезность, и интересно, что их образ действия вносит в атмосферу общения некоторый вздох облегчения, даже и тогда, когда они, увлеченные первоначальным преодолевающим усилием и психической инерцией, утрирует и освобождает себя от любезности даже и в случаях, не требующих лжи и фальши. Все эти примеры выясняют с очевидностью, что формальная гармония, вносимая в общение любезностью, не имеет высшей самостоятельной ценности. Путь к истинной социальной гармонии, образ который рисует перед нами моральные и социальные философии, ведет не только через временные формальные конфликты, но и через диалектику глубоких временных разрывов и распадений. И высшим искусством вносить в общение гармонию и меру, направляя его к высшим целям социального бытия, является совсем не любезность, а чувство такта. Пятое. Если мы попробуем теперь взять любезность в ее полном социальном составе, то мы увидим, что она образует в общественной жизни самостоятельный, единый по своему внутреннему смыслу слой переживаний, имеющий свое особое назначение и свою судьбу. Назначение или, если угодно, целесообразное значение любезности – выяснится с особенной наглядностью, если мы станем на точку зрения экономии сил. Тогда любезность предстанет перед нами как средство, содействующее осуществлению известной цели, но требующее само для своего осуществления затраты сил и энергии. Причем затрата этой энергии, хотя и не ведет еще непосредственно к главной цели – но дает, в общем счете, значительную экономию сил, устраняя возможность других, нецелесообразных, вторгшихся в жизнь явлений и процессов. Любезность есть средство, содействующее продуктивности общения, в чем бы эта продуктивность ни состояла. В заключении торговой сделки в интересном ученом споре в органическом совместном творчестве или в той легкости и эстетичности времяпрепровождения, о которой с такой прозрачной глубиной говорит Зимель. В докладе читаны при открытии первого немецкого социологического конгресса во Франкфурте. В пределах социальной философии Эта продуктивность получит, конечно, высшее значение и содержание. Любезность окажется на службе у верховных целей человеческой ответственности и ее эмпирические конфликты, явится как бы слабой прелюдией к трагедии моральных столкновений. Для социолога же характер этой продуктивности может быть безразличен. Всякое общение, как мы указывали, имеет известную окраску тяготы и неприятности. Оно несет вместе с собой известные трения, которые всегда могут послужить разъединяющим началом. В противовес этому разъединяющему началу в общественной жизни выработалось начало противоположное – стремление или забота, парализующие неблагоприятную для общения тяготу формы. На выработку приятной или любезной формы уходит известный запас творческой энергии, этической, художественной и интеллектуальной, ибо любезность требует, чтобы над ней отвлеченные практически работали, культивировали ее. Но этот запас, который казалось Благоразумнее было бы вложить в самую сущность, в самый процесс живого содержательного общения затрачивается вполне целесообразно на выработку формы, несовершенство которое слишком укрепило бы отталкивающие силы в общественной жизни. Этот обходный путь типичен для целого ряда общественных процессов. Формальная дисциплина становится центром усилий, потому что отсутствие ее погубило бы даром гораздо большее количество энергии, чем то, которое может быть поглощено ее выработкой. Сравните хотя бы организацию армии. Формальный характер любезности и ее подчиненное положение как средство освещают далее те факторы, под влиянием которых слагается ее судьба. Для того, чтобы любезность могла существовать, не вырождаясь в пустую форму и не перерождаясь во что-то более глубокое, необходимо, чтобы общественная группа была связана общим уровнем интересов, уже достаточно зрелых и сильных, но все же не способных поглотить индивидуальные стремления в единстве общей цели. Если общение не вызывается существенным и устойчивым интересах сторон, то любезность не имеет почвы для образования. Так, если интерес недостаточно важен и существен, то в общении нет такого ядра того центра и содержания, бережливое отношение к которому могло бы повести к выработке любезности. Вокруг этого центра, связывающего стороны общностью интереса, завязывается и вырастает живое общение, которое, в свою очередь, должно быть осознанно как важное для того, чтобы стало вырабатываться самостоятельно его форма. Любезность как общественно целесообразный процесс не может сложиться вокруг пустого места. Точно так же существенный, но приходящий интерес может повести самое большее лишь к отдельному, единичному приспособлению в общении, но не к выработке любезности, как типичного ряда явлений. При этом интерес должен не только существовать в действительности, но и быть осознан с большей или меньшей отчетливостью. Значение этих условий отражается своеобразно, но определенно и в общественном сознании. Так, например, люди, не тонкие от природы, проявляют любезность только по отношению к тем, в ком они нуждаются, и, таким образом, нелюбезность становится у них своего рода проявлением независимости. Поэтому в общении простая нелюбезность – Часто импонирует людям. Этим вообще объясняется, почему всюду, где любезность не получила морального освещения, высшая нелюбезность низшими, и с этой точки зрения римское «сервус» – «эст-рес» – «раб есть вещь» – оказывается психологическим мотивом, характеризующим тактику всякого привилегированного класса. Но если недостаточная связанность или объединенность группы в лице принадлежащих к ней индивидуумов делает любезность еще не нужной, то значительная и тесная скрепленность группы приводит нередко к ее исчезновению. Здесь есть две типичные возможности. Прикрепленность людей друг к другу может быть или недобровольной, или добровольной и любовной. В первом случае бывает так, что любезность исчезает и уступает место обратному нежеланию и неспособности взаимно приспосабляться в общении, и это приводит к вырождению и упадку формы общения. Для каких бы целей не устанавливалось принудительное объединение людей, Сущность его всегда сводится к недопущению добровольного перегруппирования, к ограничению свободного естественного отбора и организации людей. И вот именно сознание невозможности создавать свое общение, выбирать и подбирать себе желанную среду, сознание прикованности надолго или навсегда к известной тесно сплоченной среде способна значительно усиливать отталкивающие силы в общении. Чем меньше такая принудительно скованная группа, тем теснее всесторонняя самая скованность, чем дольше она продолжается и чем безнадежнее перспектива в будущее, тем решительнее действует и скорее обнаруживается отталкивающие силы. В маленькой группе душевное содержание людей исчерпывается быстрее и общение теряет прелесть новизны, особенно если самый принцип принудительного объединения установлен с внешней механичностью, не улавливающей естественную сопринадлежность людей. Если общение является вообще затруднительным или взаимное приспособление оказывается совсем невозможным, Так бывает, например, в тюремных камерах, устроенных для двоих-троих. Разносторонняя давище прикрепленность людей друг к другу, не оставляющая никаких отдушин и побочных удовлетворяющих исходов, может в худших случаях бросить людей друг на друга с силой необычайного озлобления. Напротив, в больших группах Даже при сравнительно тесной соединенности, например, общие камеры, всегда остается возможность новых, не бывших еще сочетаний в общении, и душевное содержание группы исчерпывается несравненно медленнее. Люди не так скоро приедаются друг другу, и любезность как форма не исчезает, как раньше от того, что приходит в упадок содержательное общение. Можно сказать, что любезность для своего существования требует известной свободной подвижности элементов в группе. И поэтому понятно, что она более характерна для городского общения, где атмосфера разнообразнее, подвижнее, предоставляет больше свободного выбора, где в то же время самое общение экстенсивнее, поверхностнее, и удовлетворяется не слишком глубоким приспособлением. Во втором случае, когда тесная объединенность людей является добровольной и любовной, любезность является уже слишком слабым и бледным проявлением. Она, естественно, перерождается в деликатность и любовность, растворяется в них. Объединение группы оказывается, с одной стороны, настолько интимным, как, например, в семье, что забота о взаимно безболезненной форме общения проистекает из более глубоких источников, с другой стороны, настолько прочным и устойчивым, что отсутствие приятной формы не может само по себе отозваться роковым образом на существование общения в группе. Но именно в таких случаях развитие общения в группе может привести к явлениям регресса. Любовность, поглотившая любезность и упразднившая ее самостоятельное существование, незаметно испаряется иногда с течением времени и исчезает. А группа продолжает существовать по-прежнему, причем общение в ней оказывается чуждым, Как любовности, так и любезности. В таких случаях развитие отношений возвращается к первоначальному пункту полной несвязанности. И это отчасти объясняет те необычайно грубые отношения, которые можно видеть в иных распадающихся семьях.